Глава вторая, в которой София вынуждена отправиться на поиски счастья. «Кто?» — пискнула София и уставилась на сидящую напротив девушку. Девушка выглядела совсем как Летти. На ней было Летти на голубой платье, почти самое лучшее, восхитительного голубого оттенка, который так ей шел. У неё были леттины тёмные волосы и леттины синие глаза. "Я Марта", повторила её сестра. "Кого ты застукала за разрезанием леттиного шёлкового шарфа?" "Я летти про это не рассказывала, а ты?" "Нет", прилепила Софи. Она была совершенно ошеломлена. Она точно знала, что это Марта. У леттиной головы был мартин наклон. Это Марта, а не Летти имела обыкновение сцеплять руки на коленях и вертеть большими пальцами друг вокруг друга. — А как так? — Я ужасно боялась, что ты ко мне придешь, — продолжала Марта, — потому что уж тебе-то я наверняка во всем бы созналась. Дай слово, что ты никому не расскажешь. Ты ведь не расскажешь, если дашь слово. Ты такая честная, честная слова не расскажу, — кивнула София. — Но зачем? И как так? — Это мы с Летти устроили, — начала Марта, вертя большими пальцами. — Потому что Летти хотела учиться колдовать, а я нет. Летти страшно умная и собирается и дальше жить своим умом. Да только поди, скажи это маме. Мама так завидует Летти, что даже и мысли не допустит, будто она умная. София не верила, что Фанни настолько ревнива. Она решила не задавать лишних вопросов. — А ты как же? Ешь пирожные, сказала Марта. Оно вкусное. Понимаешь, у меня тоже голова немного варит. Так что нужно из Снадви, я нашла у миссис Перфакс очередь через 2 недели. Я её книжки по ночам тайком читала, и ничего сложного в этом нет. Потом я просил разрешения навестить сестру, и миссис Перфакс согласилась. Она просто лапочка. Решился я скучаю по дому. Ну вот. Взяла это с Снадви для перемены наружности. Я осталась здесь, а Летти поехала к миссис Ферфакс и притворилась, будто она это я. Первые недели было страшно трудно. Я ведь ничего не знала, а все считают, что я знаю, ужас. Но потом оказалось, что я людям нравлюсь. А так оно и бывает, если они тебе нравятся, и всё стало хорошо. Да и миссис Ферфакс пока что Летти не выгнала, наверное, она там молодцо. София вяло жевала пирожное, не чувствуя вкуса. — А почему ты так сделала? Марта покачалась на табуретке, улыбаясь от одного леттиного ушка до другого и вертя пальцами так быстро, что получался развеселый розовый викрик. — А я хочу замуж и десять детей. — Но ты же еще маленькая, — удивилась София. — Пока что да, — согласилась Марта. Только, понимаешь, если хочешь успеть родить десятерых, начинать надо пораньше. А так у меня будет время подождать и понять, правда ли тот, кто мне понравится, любит меня просто потому, что я — это я. Снадобье постепенно перестает действовать. Я буду чем дальше, тем больше похожа на себя». Софья была так потрясена, что доела пирожное, так и не распробовав ее толком. «А почему десятерых?» — А торопилась, — спросила она, — потому что я хочу именно столько, — отвечала Марта. — А я и не знала. — Да лучше бы мне об этом помалкивать. Ведь ты горой стояла за маму и вбила себе в голову, будто мне предстоит отправляться на поиски счастья, — заявила Марта. — То есть это ты думала, что мама меня готовит к счастливому будущему? — Да я и сама сначала так считала. А когда папа умер, сразу поняла, она просто хочет как можно скорее от нас избавиться. Летти запихнула туда, где вечно толпятся кучи мужчин, кто-нибудь скорее возьмёт её замуж, а мне его всято слала подальше. Я так разозлилась, что решила: а почему бы и нет? Ну и поговорила с Летти, она разозлилась не чуть не меньше. Вот мы всё и устроили. Теперь мы обе страшно довольны. Только из-за тебя нам совсем совестно. Понимаешь, ты ведь ужасно умная. И милая, и нечего тебе всю жизнь торчать в шляпной мастерской. Мы об этом говорили, но так ничего и не придумали. — Да я отлично живу, — заверила ее София, ради что скучновато бывает. «Отлично — Отлично? — воскрикнула Марта. — Уж, конечно, отлично, если ты здесь полгода не появлялась, потом приплелась в этом жутком сереньком платьишке и шале, и вид у тебя такой, будто ты даже меня боишься. — Что мама с тобой сделала? — Ничего. Смутила Софи: "Мы были очень заняты. Марта, нехорошо так говорить о Фане. Она же твоя мать". "Да. Она моя мать, и я на неё здорово похожа, так что неплохо её понимаю". Сердито отзвалась Марта: и "Именно поэтому она это слала меня подальше, по крайней мере, постаралась это сделать. Мама прекрасно знает. Если хочешь кого-то эксплуатировать, вовсе не обязательно плохо с ним обращаться". Она прекрасно знает, какая ты вся из себя исполнительная и обязательная. Она прекрасно знает, что вбила себе в голову эту ерунду. Ну, вот ты бы ты старшая дочь, поэтому законченная неудачница, она обвела тебя вокруг пальца и заставила на неё работать. Вот на что угодно спорим. Она тебе не платит. Ну я же по коучинцах возразила Софи, я тоже. Но у меня жалование отрезало Марта. Потому что сзади понимаю, что я его заслуживаю. Это ваша шляпная лавка. В последнее время деньги лопаты гребут, а всё ты. Это ведь ты сделала эту зелёную шляпку, в которой жена мэра выглядит как первая красавица на выпускном балу. Такую ярко-салатную. Ну да, я её украшала, кивнула Софи. И ещё чепчик, который был на Джеймс Фери, я когда на повстречала своего графа, не унимала смарт. По части шляпок и одежды ты просто гений. И мама прекрасно это знает. Ты подписала себе приговор, когда к прошлому майскому празднику сшила Лети тот розовый наряд. А теперь ты зарабатываешь деньги, а мама гуляет себе на воле. Она делает закупки, ах, Нософи, закупки, закричала Марта. Пальцы у неё так и мелкали. Да на это одного утро в неделю довольно. Я же видела её, Софи, и слышала, что о ней говорят. Она выезжает в наёмной карете, разряженной в пух и прах на твои денежки, и ходит с визитами во все особняки. Говорят, она хочет купить тот большой дом в долине и отделать его по последней моде. А ты куда денешься? По-моему, Фанни вполне заслужила отдых и удовольствие. Ведь она нас растила, а это было трудно. — рассудила Софи. — Наверное, лавка тогда достанется мне. — Ах, какая завидная судьба! — ехидно воскрикнула Марта. «Слушай — Слушай! Но в этот самый миг два пустых лотка отъехали на дальний конец комнаты, и в образовавшийся промежуток откуда-то сзади просунулся под мастерье. — Вроде я слышал твой голосок, — летит, — сказал он, улыбаясь от уха до уха, дружески, но не без заигрывания. Передай там, что новая партия уж поспела, ладно?» Кудрявая голова, присыпанная мукой, снова исчезла. Софи подумала, что этот подмастерье очень даже ничего. Ей страшно, — хотела спросить. Не относится ли он к тем, кто понравился Марте, но она не успела. Марта, продолжая говорить, поспешно поднялась. «Надо кликнуть девочек и оттащить все в лавку», — объяснила она. «Помоги, а возьмись с того конца».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 Она что-то прокричала, и мимо Марты в кладовую метнулась толпа народу, чтобы принести новые лотки. София изо всех сил завопила «до свидания» и стала проталкиваться к выходу. Отнимать у Марты время и дальше было бы нехорошо. Кроме того, Софии надо было побыть одной и подумать. Она помчалась домой, уже начались фейерверки. их запускали с ярмарочного луга у реки, словно бы стараясь затмить голубое пламя, вырывавшееся из башен замка Хоула. Софи снова почувствовал себя старухой, и даже сильнее, чем раньше. Со всей всё думала и думала, она провела за этим занятием всю следующую неделю, но в результате только окончательно запуталась и рассердилась. И теперь вообще все на свете обстояло совсем не так, как она думала. Марта и Лить ее просто потрясли. Оказывается, за столько лет она даже не научилась их понимать. Однако поверить, будто Фанни именно такова, как ее описывала Марта, у Софии не вышло. Времени на размышления было сколько угодно, потому что Бесси в должное время взяла отпуск, чтобы сыграть свадьбу. И София осталась одна. Фанни и вправду очень часто уходила. Может, гуляла, а может быть, и нет. А после майского праздника торговля пошла на убыль. Через три дня София набралась храбрости и спросила Фанни, а можно мне уже получать жалование? — Конечно, ласточка. И "Ты столько работаешь", ласково воскликнула Фани, проуляя перед закрыткну лавки широкополую шляпу с цветами. "Вот, сегодня вечером я разберусь со счетами, тогда и посмотри". Она убежала и вернулась только тогда, когда Софи закрыла лавку и забрала домой оставшиеся на сегодня недоделанные шляпки. Поначалу Софи было стыдно, что она слушала Марту. Но когда Фани так и не заговорила о жаловании, ни тем вечером, Не через неделю Софина начала поддумывать, что Марта возможна права. Может быть, меня эксплуатируют, говорила она, очередной шляпки обтягиваюю алым шёлком и украшаю его скавыми вишнями. Ведь кто-то же должен вас делать, а то нечего будет продавать. Она закончила алую шляпку и взялась за следующую, шикарную чёрно-белую. И тут её осенила совершенно новая мысль. Предположим, продавать будет нечего. "Ну и что тогда?" спросила София у шляпы. Наглядела ширенгу готовых шляп на балванках и груду недоделанных шляп в углу. "Ну и что? Вас хорошего?" горько спросила она. "Какой мне от вас прок? Одни неприятности". Софи было на волосок от того, чтобы сбежать из дому и отправиться на поиски счастья, но вовремя вспомнила. Она же старшая дочь, и никакого толку всё равно не будет, и она со вздохом взяла за следующую шляпку. На следующее утро она была в лавке одна и по-прежнему страшно злилась, и тут вросла с молоденькой покупательницей самого простетского вида, крутя за ленты плаёны с роjeroчный чепчик. Вы только поглядите, закричала она. — Вы мне говорили, что Джейн Ферье была в таком же точно чепчике, когда повстречала своего графа, все в нёте, ничего такого со мной не случилось? — И ничего удивительного, — ответила София, от неожиданности не сумею сдержаться. — Если вы такая дура, что с вашим-то лицом носят такие чепчики, у вас не хватит мозгов заметить самого короля, хоть он у вас в ногах валяется, если, конечно, он не превратится в камень от одного взгляда на вас. Покупательница столбенела, потом она запустила чепчком в Софи и выскочила из лавки. София аккуратно убрала чепчик в мусорную корзину. Дышать ей стало почему-то тяжеловато. Правило гласит: "Потеряешь терпение, потеряешь клиентов". Так что Софи убедилась, это истинная правда. Однако она сама не ожидала, как это оказывается приятно. Помнится, Софи не успела. Послышались скрип колёс и стук лошадиных копыт, и в лавке стало темно, окно заслонила карета. Зазвенел колокольчик, и в дверь вплыла роскошнейшая покупательница, Софи таких никогда и не видела. С плеч покупательницы не спадала соболиная кидка, а тугое и чёрное платье так сверкало бриллиантами, Взгляд Софи в первую очередь приковала широкополая шляпа дамы. Она была отделана настоящими страусиными перьями, окрашенными так искусно, что они оттеняли розовые, зелёные, голубые блики бриллиантов, при этом оставаясь чёрными. Очень дорогая шляпа. Лицо дамы было продумано прекрасно. Ореховый оттенок волос очень молодил её. Только вот э, взгляд Софи переместился на спутника дамы, который вошёл в лавку вслед за ней. Она увидела рыжеватого юношу, одетого очень элегантно, но бледного и явно ужасно расстроенного. Он взглянул на Софи с мольбой и ужасом. "Он же был гораздо моложе дамы", Софья тропел. "Изхаптур?" Спросила дама голосом мелодичным, но властным. "Да?" ответила Софи, вид у юноши стал ещё более расстроенный, вероятно, дама была его матерью. "Я слышала, вы продаёте просто божественные шляпки, пропели дамы. Покажите." Софинь достаточно владела собой, чтобы отважиться на ответ. Она вышла навстречу покупательнице и стала демонстрировать шляпки. Ни одна из них, конечно, не соответствовала роскошному облику дамы, к тому же молодой человек не сводил софи глаз и был страшно неловк. Чем скорее даме убедиться, что здесь ей ничего не найти, тем скорее эта пара на конец уйдёт. Следуя совету Фанни, Софи начала с самых неподходящих. Дама сразу же начала отвергать шляпки одну за другой. Обаяшка. выркнула покупательница в адрес розового чепчик. "Mais, какая роза припечатала на ядовито-салатную соломку. А волетка с блёстками заявила загадочный вид. Как банально. А что вы ещё можете предложить?" Софи придивила ей шикарную чёрно-белую шляпку, единственную, которая была способна хоть сколько-то заинтересовать такую роскошную даму. Дама презрительно оглядела шляпку. Продобный уборник Клитсу решительно никому. Вы зря отнимаете у меня время, мис Хатер. Я делаю только потому, что вы пришли ко мне в лавку и просили показать шляпы, возразила Софи. Видите ли, с ударание это маленькая лавка в маленьком городке. Зачем вообще? Тут молодой человек, стоявший за спиной у дамы, ахнул и замахал руками, словно пытаясь предостаречь Софи: "Зачем вообще было брать на себя труд заходить к нам?" Закончила Софи, и стало интересно, что же теперь будет. Я всегда беру на себя труд наказать те, кто смеет перечить болотной ведьме, подчеканила дама. Примнога наслышана вас, мисс Хаттер, и мне не по душе ни конкуренции, ни ваши умонастроения. Я пришла остановить вас. Так вот же вам Она протянула руку и взмахнула ею у Софи перед лицом. Вы хотите сказать, что вы есть болотная ведьма, что это питала Софи? А от ужаса и изумления у неё что-то случилось с голосом. Да, ответила дама. И пусть это научит вас не лезть в мои дела. Разве я в них лезла? Что за чушь прокаркала Софи? Теперь молодой человек глядел на нее в полной панике, но она никак не могла взять в толк, что это с ним. «Никаких недоразумений, мисс Хаттер!» — сказала она эта ведьма. «Пойдем, Гастон!» Она повернулась и устремилась к выходу. Пока юноша униженно открывал перед ней дверь, ведьма снова обернулась к Софи. «Кстати!» Вы не сможете никому рассказать, что вас заколдовали, добавила она. И дверь за ней захлопнулась с похоронным звоном. Софи потрогала лицо, чтобы узнать, от чего молодой человек так испугался. Пальцы нащупали мягкие, дряблые морщинки. Софи поглядела на руки. у неё тоже были сплошь в морщинках и ужасно костлявы, с раздутыми венами на тыльной стороне и узловатыми пальцами. Софи подобрала поддол серые юбки и взяла щилы и тощие лодыжки и расшлёпанные ступни, от которых башмаки стали все бугристы. Это были ноги девяностолетние старухи и ноги самой старейшины настоящей София ей кинулась к зеркалу и тут же выяснилась, что теперь ей приходится ковылять. Лицо в зеркале показалось ей абсолютно спокойным, потому что ничего другого она не ожидала увидеть. Это было лицо сухопарой старухи, изможденное, бурое, в ореоле легких седых волос. На Софии глядели ее собственные глаза, желтые, слезящиеся, и выражение у них было... Довольно-таки трагично. Не бойся, старушка, успокоила Софи своё отраженье. Вид у тебя здоровый. К тому же, это больше отражает твою подлинную сущность. Она обдумала своё положение, совершенно спокойн. Всё вокруг сделалось тоже совершенно спокойным и каким-то далёким. Софи даже не особенно сердилась на болотное ведьмо. Само собой, если представится случай, надо будет с ней поквитаться, сказала себе Софи. Но если уж лети и Марта согласна быть друг-дружкой, я тоже смогу пока что пожить в таком виде. Только здесь мне оставаться нельзя. У Фанни будет удар. Так, это серое платье вполне годится. Надо ещё взять с собой шаль и что-нибудь поесть. Софи подковыляла к двери лавки. и аккуратно повесила на нее объявление «закрыто». Суставы у нее скрипели на ходу, идти приходилось согнувшись и медленно. Однако Софи было приятно обнаружить, что она очень крепкая старуха. Она не чувствовала ни малейшей слабости, только скованность. Софи проковыляла за шалью и накинула ее на головы и плечи, как носят старухи. потом зашаркала в дом, взяла там кошелек с несколькими монетками, немножко хлеба с сыром. Она вышла за порог, тщательно спрятав ключ в условленном месте, и заковыляла по улице, девя с собственной успокойностью. — А не сходить ли попрощаться с Мартой? — подумала София. — Однако даже представить себе, что Марта ее не узнает, было невыносимо.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 Спина у нее начала болеть. София упрямо ковыляла вперед, однако палка бы ей совсем не помешала. Она поглядывала на заборы, не найдется ли там расшатавшейся жердины. Судя по всему, глаза у нее были уже не те, что прежде. Ей показалось, будто она видит впереди какую-то палку или шест, но стоило ей дойти до него... Как выяснилось, что это нижний конец старого пугола, который кто-то выбросил в кусты. Софи подняла пугол. Вместо лица у него была увядшая репа. Софи почувствовала определённое душевное родство с беднягой. Она не стала разбирать пугола и отнимать у него палку. Наоборот, она воткнула его между ветками, и вот пуголу лихо замаячило у дороги, а дрявые рукава на палках руках Так развивались над кустами. Ну вот, кивнула Софи, и надтреснутый старушчий голос немало её позабавил, потому что внезапно разразился надтреснутым старушчим хохотком. Не на что, особенное мы с тобой уж не годимся, правда, дружищ? Может быть, если я пристрою тебя там, где тебя все видят, ты и вернёшься на своё поле. Она заковыляла дальше. Но тут у неё возникла одна мысль, и пришлось возвратиться. Если бы я не была обречена на неприятности исключительно по семейным обстоятельствам, ты бы сейчас ожил и помог мне найти своё счастье, сообщила она Пуглу. Но я всё равно желаю тебе, дорогой Пугло, удачи. Уходя прочь, она ещё немного похихикала, но «Ну, и что, если у неё теперь не все дома? С старушками такое случается вплоть до рядом. Палка на себе нашла примерно через час, когда присела на кочку передохнуть и поесть хлеба с сыром. Из живой изгороди у неё за спиной доносился какой-то шум, придушный визг, а следом отчаянные рывки, от которых слета cobлетали майские цветочки. Софи подползла на костлявых коленях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 Девушка Софи боялась собак, даже теперь, став старушкой, она здорово перепугалась, заметив два ряда белых клыков в оскаленной пасти зверя. Но она сказала себе: "В моём нынешнем положении уж об этом-то беспокоиться не следует". Она щупала в кармане ножницы. Протянув руку с ножницами вглубь куста, она попыталась разрезать верёвку на шее пса. Пёс совсем ошалел. Она отшатнулся от нее и оскалил зубы, но София храбро продолжала кромсать веревку. — Ты умрешь от голода или задохнешься, дружище, если не дашь мне ее разрезать, — сказал Мапсу над треснутым старушечным голоском. — Честно говоря, я думаю, что кто-то уже пытался тебя задушить. Может, от этого ты и не в себе? Веревка была обмотана вокруг собачьей шеи очень туго, а палка ужасно запуталась. Щёлкнет ножницами пришлось довольно долго, но наконец верёвку располос надвое, а пёс выбрался из-за подни. Хочешь хлебца с сыром, спросила тогда Софи. Но пёс только рыкнул на неё, протиснулся к противоположной стороне живой изгороди, вылез из кустов на волью и крадучись удалился. "Тоже мне благодарность", проворчала Софи, потирая онемевшие руки. "Но ты мне всё равно подарок что-то оставил". Она вытянула из куста в злополучную палку и обнаружила, что это самая настоящая трость, прекрасно отполированная и скованным наконечником. София доела хлеб и сыр и отправилась дальше. Склон становился все круче, и трость оказалась очень кстати. София бодро ковыляла вперед, болтая на ходу с тростью. в конце концов старушки часто разговаривают сами с собой. Ну вот уже две встречи, бурчала она, и хоть бы какая-нибудь волшебная награда. Хотя ты-то хорошая палка. Ты не думай, я не брежу, просто мне наверняка предстоит и третья встреча, не знаю, волшебная или. По правде говоря, я настаиваю, продолжала она. Мне полагается ещё одна встреча. Интересно, что это будет? Третья встреча произошла к концу дня, когда Софи зашла уже довольно-таки далеко в холмы. Повыгуну на встречу ей шёл, насвистывая какой-то деревенский житель. Вот пастух, решила Софи. Он возвращается домой после работы. Это было ладно и парнишко лет 40. Ну и ну, сказала себе Софи. Ещё нынче утром я бы решила, что он старик.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 Когда отправляешься на поиски счастья, становится не до мелочей. "Ты «Да что вы говорите, матушка?" воскликнул пастух. "Он же миновал Софи, это твоему явно полегчало. Тогда желаю вам всяческих успехов, матушка, если, конечно, ваше счастье не имеет касательства к тому, чтобы наводить порчу на джерой скот". И он двинулся вниз по склону очень широкими шагами, почти бегом, но не совсем. Софья возмущённо поглядела ему вслед. "Подумать только! Он решил, будто я ведьма", поделилась она с тростью. Ей даже захотелось спугнуть пастуха, крикнув ему вслед какую-нибудь гадость. Но это было бы с её стороны как-то нехорошо. Софья двинулась вверх по холму, бормоча себе под нос. Вскоре изгороди кончились, начались голые бугры, а дальше открылась верейсковая пустошь. за которой виднелись крутые уступы, порошшие жёлтой, сушащей травой. Софи мрачно шла вперёд. В узловатые старые ноги сильно разболелись, и спина тоже, и колени. Софи так утомилась, что перестала бормотать и просто тащилась вперёд, задыхаясь, пока солнце не зависло над самым горизонт. И вдруг Софи Отчетливо поняла, что ей больше ни шагу не ступить. Она плюхнулась на камень у дороги, недоумевая: "Что ж, и теперь делать? Никакого счастья мне сейчас не нужно, кроме удобного кресла", выдохнула она. Камень оказался чем-то вроде смотровой площадки, с которой Софье открывался великолепный вид на пройденный путь. Перед ней в лучах заходящего солнца простиралась чуть не вся долина, сплошь поля, живые изгороди и заборы, изгибы реки, великолепные богатые особняки, сияющие среди садов, и все это до самых синих гор Дальней Дали. Прямо у ее ног раскинулся маркет-чиппинг. Софи глядела на знакомые улицы. Вот... и рыночная площадь, и кондитерская «Цезарь». Можно было бы бросить камешек в трубу дома по соседству со шляпной мастерской. — Надо же, как близко! — в досаде сказала Софи своей тростью. — Столько топать, и все ради того, чтобы поглядеть на собственную крышу. Солнце садилось, и на камне становилось холодно. Неприятный ветер, казалось, сдул со всех сторон, как Софи не уворачивался. Она поймала себя на том, что все больше и больше задумывается о кресле у камина и еще о ночной тьме и диких зверях. Но даже если бы она решила возвращаться в маркет-чиппинг, все равно добраться туда ей удалось бы не раньше глубокой ночи. С тем же успехом можно идти дальше. Она вздохнула и, кряхтя, поднялась. Это было ужасно.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 Пыхтение Софи и хруст ее суставов громко отдавались у нее в ушах, и она не сразу расслышала, что в некоторую долю хруста и пыхтение производит кто-то совсем другой. Она подняла голову и подслеповато прищурился. Через пустошь к ней направлялся скрижища и рокача замок чародея Хоула. Из его черных башен возносились к небесам. тучи чёрного дыма. Замок был ужасно высокий, тонкий, тяжёлый и уродливый и зловещий. Софья пирласна трость и уставилась на него. Она не особенно-то испугалась. Ей был даже интересно, как тон передвигается. Но главное, она поняла, что весь этот дым означает что где-то за высокими черными стенами непременно имеется большой очаг? — А почему бы и нет? — спросила она у трости. — Едва ли чародею Хоулу так уж нужна моя душа, он же похищает только юных девушек. Она подняла трость и властно помахала ею замку. «Стой — Стой! — закричала она. Замок послушно зарокотал, заскрежетал и остановился примерно... В 50 футах выше Софи по склону Софи обрадовано закуляла к нему